Глава двадцатая «Лакри, подожди!» — схватил я ее за руку, как только она отпустила мой локоть и собиралась спуститься вниз. «Что случилось, сладенький?» — спросила она и осмотрелась. «Мы забыли кого-то прикончить?» «Да нет, я не об этом!» — сказал я и снял рюкзак. «Нож, который я тебе дал, он не совсем обычный. «А что с ним не так? Поймоем, отличный ножичек, красненький, красивый такой!» Она показала мне свою ладонь, на которой был виден длинный тонкий порез. Самое интересное, что кровь уже не шла, да и вообще шрам выглядел так, как будто ему несколько дней. Такое ощущение, что он затягивался прямо на глазах. Никакого темно-зеленого пятна на ее коже не было. «Ты чего так на меня смотришь, милый?» «У меня что-то с лицом», — она провела рукой сначала по одной щеке, затем по другой. «Только не говори, что эта белобрысая сучка умудрилась что-то сделать со мной». «Интересно, девчонок интересует что-нибудь еще, кроме собственного лица или нет?» Все нормально у тебя с лицом», — сказал я и вытащил из рюкзака один из своих эликсиров. «Вот, держи. Это венум, Наша последняя разработка. В несколько раз мощнее обычного противоядия». «Зачем он мне нужен?» — спросила она и оставила свое лицо в покое. «Я же говорю, это необычный нож. В его структуре яд». Я потрогал свое правое плечо. Я забрал его у одного парня, который познакомил меня с ним. Вот после этого знакомства я и занялся новым противоядием. Обычное против него практически бесполезно. «То-то я смотрю, что у тебя рука чешется», — усмехнулась она. Ты мне какого демона дал этот нож, если знал, что он отравлен? Откуда я знал, что ты сразу себе руки им резать начнешь? Справедливо возмутился я. Я думал, может быть, ты как-то люком хочешь открыть или для ритуала какого-нибудь. Понятно. Теперь будешь знать, что ведьмы иногда пользуются ножами не только в качестве открывалки подвальных люков, подмигнула она. Спрячь свой эликсир. Мне он не нужен. Как это? удивленно спросил я. «Дориан, объясни, парню, мне некогда», — сказала Лакримоза и заглянула в подвал. «Ну и где мой свет?» Я активировал светящийся огонек и отправил его след за лакре, а сам тем временем размышлял над ее последними словами. «Макс, на ведьм яды практически не действуют», — объяснил мне Дориан. «Это одна из особенностей, которые они получают во время инициации». Для того, чтобы отравить лакри потребуется что-то намного мощнее, чем яд перчика. Прикольно. Получается, могут на искрице экономить. Каждому свое, мой мальчик. Зато она не умеет мертвецов из могил вытаскивать. Вспомнив, что до разговора с лакримозой собирался найти ногу турка, я вышел из кладовой и пошел в первую комнату. Долго искать не пришлось. Нога лежала недалеко от входной двери. Судя по тому, что я видел, ее просто оторвал кто-то из волколаков. Ого! Тяжеленькая! В этот момент я услышал крик ведьмы Милый, ты не мог бы спуститься ко мне на минутку? По-моему, я нашла кое-что интересное. Я положил ногу на пол и вернулся в кладовую. Стараясь не свалиться с крутой деревянной лестницы, которая жалобно скрипела подо мной, я осторожно спустился вниз. Лакримоза сидела рядом с коргой и внимательно разглядывала браслет на ее руке. «Интересная вещичка», — сказала она и приподняла руку мертвой ведьмы вверх, чтобы браслет было виднее. «Явно волшебная штучка. Было бы любопытно узнать, что он умеет делать. Только для начала нужно его проверить на наличие посмертных проклятий. Это по твоей части». «Но вот видишь, я же тебе говорю, что каждому свое самодовольно заявил Дориан. «Что бы она без тебя сейчас делала?» Я быстро проверил браслет, и он оказался чист. Никаких проклятий на нем не было. Зато сам по себе он и в самом деле был весьма примечательным, судя по цвету металла, серебряный, с выгравированными на нем черными розами, которые сплошным узором вились по его поверхности. «С ним все в порядке, можешь снимать». «Какая прелесть!» — обрадовалась Лакримоза и расстегнула браслет. «Я надеюсь, у тебя есть толковый артефактор, который сможет определить его свойства?» «Угу», — кивнул я. «Как раз завтра она приезжает в Белозерск. «А она?» — при этом ведьма скривилась так, будто целиком проживала лимон. «С каких это пор женщины считаются хорошими артефакторами?» «В моем мире это нормально. Женщины здесь не хуже мужчин разбираются в артефактах, некоторые даже лучше». «Дикость какая!» — пробормотала ведьма и протянула мне браслет. «Ладно, держи. Отдашь ей, пусть посмотрит. Хотя, как по мне, это напрасная трата времени». Больше ничего интересного у Корги не было. Лишь только жуткая рана на лбу, которую оставил мой нож, искаженное от ярости лицо. Я выбрался из подвала первым, затем помог Лакре и мы вышли к выходу из этого дома. Если верить словам Ибрагима, полиция бывает здесь редко. А значит, труп корги и разорванных клочей волколаков найдут не скоро. Если, конечно, соседи не вызовут их специально по поводу случившегося. Хотя вряд ли они будут это делать. Насколько я понял, в лечении не любят совать нос не в свои дела. К этому времени Ибрагим уже успел заползти внутрь, и теперь смотрел на нас с лакримозой снизу вверх. «Какого чёрта вы так долго?» Видимо, ему было нелегко разговаривать в таком положении, поэтому его речь больше напоминала хриплое рычение зомбика. Ведьма присела рядом с призраком и погладила его по голове. «Не рычи, Ибрагимчик, мы не специально». Она посмотрела на меня. «Сладенький, ты же и придумаешь что-то с его ногой, правда? Ты говорил, у тебя есть какой-то врач, которому это под силу. Но с двумя ногами он мне нравится больше». Странно, что она вообще вспомнила про Кайсарова. Я-то ей рассказывал о нем, но мне показалось, что в тот момент она меня вообще не слушала. Придумаю, не переживай, сказал я и посмотрел на ногу турка, которая лежала недалеко от него. Не будет же он с тобой в инвалидной коляске по бульвару прогуливаться. Долбаная дверь! прорычал призрак. Кто придумал делать их из бумаги? Пальцем проткнуть можно. Мы вдвоем с Лакри перетащили призрака к стене и усадили его на пол так, чтобы он мог опереться на нее спиной. Ох, и тяжелый он оказался! Так и спину сломать можно. «Ибрагим, звони кому-нибудь из ребят. Пусть приезжают за нами и за твоей машиной», — сказал я. «Вдвоём с лакерем мы тебя не дотащим». «Жаль», — проборчал он и полез в карман за телефоном. «Вообще-то я и с одной ногой могу машину везти». Ты был просто великолепен, промурлыкала ведьма. Жаль, что тебе не удалось добраться до этих тварей первым. Уверена, ты бы их разорвал на части голыми руками. Само собой, расстроенно пробормотал Турок, набирая нужный номер на телефоне. Что мне какие-то шакалы паршивые. Группа поддержки в лице громобоя и ткача явилась довольно быстро. Не прошло и полчаса, как они уже были в доме корги. Увидев лакримозу, они сначала раскрыли рты от удивления, но как только пришли в себя, сразу начали перед ней выделываться. Смотреть на это со стороны было забавно. Ну, как мальчишки просто. Особенно смешным выглядел громобой, который смотрел на нее с глупой улыбкой на все лицо и игриво подергивал бровями, прямо к Казанова. Виктор, в отличие от него, выглядел более сдержанно, и лишь время от времени поправлял свои длинные волосы не оставляя без внимания ее короткий топик к этому моменту он у нее почему-то подскочил вверх от чего ее грудь вот-вот могла из него выпасть как зовут эту рыжую прелесть решился наконец познакомиться федор я готов просто свалиться в обморок от такой красоты призраки не падают в обмороке кретин», — нервно сказал ибрагим и швырнул в громобоя кусок волка-лака, который валялся недалеко от него. «Эта рыжая прелесть, как ты ее назвал, может надавать тебе по шее, если что. Она ведьма!» «Неужели?» — притворно сплеснул руками Федор. Вас виду просто лапочка. По-моему, ты на нее наговариваешь. Такие прелестные создания не могут быть ведьмами. Вот если бы ты сказал, что наше серебро ведьма, тогда бы я тебе поверил. Но это совсем не похоже, госпожа». Утешьте меня, скажите, что он врет. Слышал, Макс, хохотнул Дориан. Оказывается, наш здоровяк не только ругательство знает. А? -а сам в шоке, мысленно ответил я, начиная понемногу раздражаться от этого странного соревнования за внимание ведьмы. Ибрагимчик, это твои друзья? Спросила лакри у турка, с интересом глядя на призраков. Какие вы все трое разные. Это ты еще остальных не видела? «Знакомься! Огромный как бочонок — это Федор Громобой. А тот, что гриву все время поправляет — Виктор Ткач, учитель Максима по фехтованию». «Пф! Учитель по фехтованию!» — фыркнул Ткач. «Самый лучший мечник этого мира! Вот как нужно было сказать!» «Парни, может быть, вы на базе бицепсами мериться будете?» — спросил я. «Громобой заберет Ибрагима вместе с его ногой, а Виктор отвезет меня домой и заодно заберет Кайсарова». Нужно, чтобы завтра он был в полном порядке». «А кто отвезет меня, сладенький?» — проворковала Лакри. «Ты же не отправишь меня пешком?» «Вообще-то после того, как я заберу Кайсарова...» — начал было Виктор. «Хренас два! Мы сами ее отвезем по пути на базу!» — прервал его Турок. «Устроили тут клуб знакомств!» «Отличная идея, босс!» — проревел Громобой. «Ты не против, если я посажу даму на переднем сиденье рядом с собой?» Вам втроем будет тесно на заднем сидении. «Один плюс один будет два», — поправил его ткач, явно недовольный тем, что его лишили возможности провести время с прелестной ведьмочкой. «Всегда знал, что ты идиот». «Сам ты идиот», — ответил ему Федор и ткнул пальцем валяющуюся на полу ногу. «А это ты посчитал?» «В багажник ногу положишь», — закончил я их спор. «Ну все, хватит, бери, Ибрагима». «В багажник. — пробурчал Федор. Вот если полиция вдруг остановит, как тогда? Они любят ночью всякие досмотры устраивать. Что я им насчет этой ноги скажу? Скажи, что нашел по дороге, помог я ему с решением этого вопроса. В полицейский участок везешь отдать. Там что-нибудь придумаем. Их начальник у нас в должниках. Федор потоптался на месте, затем присел, чтобы было удобнее поднять турка. Откач помог ему взвалить Ибрагима на спину. Вот так и шли по темной улице. Громобой с турком на спине, позади них ткач с ногой в руках. Но мы с лакарей шли последними. Хорошо, что все присутствующие видели в темноте, и можно было обойтись без светящегося огонька. Представляю себе, как странно выглядела со стороны наша компания. — Ты чего улыбаешься? — спросил я у ведьмы, с лица которой не сходила улыбка. — Просто получаю удовольствие. Давненько я не участвовала в таких интересных приключениях. Последний раз это было с Дорианом. Мы с ним ходили. Дохряки на палочках безногого дохряка тащат. Хе -хе -хе -хе вдруг услышал я странный хриплый голос, который вдруг прозвучал в полной тишине. Оказалось, это была та самая старуха с бегуди на голове и папиросой, которую мы видели по пути сюда. Охренеть! Она что, вообще со своего балкона не уходила или живет там? Дура, старая. — ответила ей ведьма и показала Дулю. Старуха в ответ лишь рассмеялась еще громче. «Да, прав был Ибрагим. Странный райончик. Ох и странный!» «Когда ритуал будешь проводить?» — спросил я у Лакримозы после того, как немного сбавил скорость, чтобы нас не было слышно. «Сразу, как только немного посплю», — ответила она. «Мне нужно будет немного отдохнуть перед этим. Эй, вот еще что». «Хорошо бы карту окрестных земель, только бумажную. Никакая другая мне не подойдет. «Ты думаешь, колечко где-то рядом с нами?» — спросил я, сразу догадавшись, зачем ей нужна карта. «Уверена в этом, мой сладенький. Пещера, о которой ты мне рассказывал, недалеко ведь находится?» «Считай, что рядом?» — кивнул я. А «Вот видишь, они не стали бы готовить ритуал в ней, если бы не были уверены, что кольцо кровавой звезды близко» такие заклинания не работают на сотни лиг вокруг лига это чуть больше километра помог мне разобраться дориан как только я призадумался над этим вопросом а спасибо мысленно поблагодарил я его обрадовавшись тому что по крайней мере за артефактом не придется ехать к черту на куличке мы прошли еще немного вперед и я подумал что было бы неплохо пообщаться с ведьмой сразу же как только она закончит свой ритуал «Кстати!» «Ибрагим!» — окликнул я призрака. «Меняем маршрут. Сначала поедете на базу, а потом отвезете Лакрем в мельницу. Мне нужно, чтобы ты раздобыл для нее бумажную карту Белозерска и всего вокруг». «Сделаем, Максим Александрович!» — отозвался он. «Это не все. Еще найди для Лакримоза какой-нибудь телефон и объясни ей, что нужно делать, если он звонит. Мне скинешь ее номер сообщением. Будет сделано!» «Лакримоза?» «Какое красивое имя!» — восхитился громобой. «Раньше мне больше всего нравилось Эсмеральда, но теперь... После того, как я услышал это чарующее...» «Федя, заткнись!» — прервал его турок и выдал мою мысль. «Откуда ты вообще такие слова знаешь?» «Чарующее!» — кинжал в брюхо. Вскоре мы подошли к нашим внедорожникам, которые, словно пара вороных скакунов, стояли рядом друг с другом и ждали нас. Разместив Ибрагима и его ногу в машине, мы подождали, пока они отъедут, а следом двинулись сами. Я посмотрел время на мобильники и устало откинулся на спинку сидения. Половина первого ночи, а такое ощущение, что дело уже под утро идет. Какие-то бесконечные сутки получились. Пока мы ехали, я, прокручивая в голове произошедшие события, вспомнил о браслете, который лежал в моем кармане, и решил еще раз взглянуть на него. Все-таки правда, красивая вещица. Розы как будто живые. Такое ощущение, что даже черные листочки все время движутся. Интересно, что Полина скажет насчет него. Кстати, мне же ее встречать завтра нужно. Точнее, уже даже сегодня. Будет очень плохо, если мне нужно будет сразу в двух местах оказаться и на вокзале, и у лакри. Кто его знает, как там, у ведьмы ее ритуал пройдет. К этому моменту внедорожник подкатил к моим воротам и остановился. «Виктор, машину можешь не глушить», — сказал я, выбираясь на улицу. «Я тебе Кайсарова сейчас мигом пришлю». «Хорошо, не буду. Спокойной ночи, Максим. Завтра на тренировку не опаздывайте». «Постараюсь», — махнул я ему рукой, зашел во двор и напрягся. Только сейчас я заметил, что в доме горит свет. Сразу как-то не обратил на это внимания. Привык, что дед часто дождался моего возвращения, даже если это была ночь. Но его же сейчас нет. Неужели Софи стало страшно, и она включила свет сразу в нескольких комнатах, чтобы было хоть немного спокойнее? Да, скорее всего, так и есть. Когда я был маленьким, а родители задерживались из гостей, то тоже так поступал. Врубал свет во всем доме, чтобы думали, будто никто не спит. Сам же закрывался в своей комнате и сидел там с какой-нибудь книжкой, дожидаясь их возвращения. Я открыл дверь и сразу почувствовал аромат свежезаваренного кофе, который ударил в голову. Как же мне захотелось сейчас упасть в кресло и посидеть с чашкой кофе в руках, наслаждаясь горячим напитком. Какая Софья молодец, что без меня разобралась на кухне. Стоп, не понял. Это что за чемоданы на полу? «Да это же деда чемоданы! Какого чёрта? Он же должен только послезавтра утром приехать! Не может быть, чтобы он...» «Вот так даже не предупредив!» «Я же с ним разговаривал!» «Кстати, а когда это было?» В этот момент я услышал знакомые голоса и замер на месте. Теперь сомнений никаких не было. Однозначно разговаривали дед и Софья. Пока я снимал кроссовки и лихорадочно соображал, с чего начать разговор, в коридор вышел дед. — Ну, привет, внучек, — сказал он и погладил бороду. — Не хочешь к нам присоединиться? Мне кажется, ты очень хочешь мне что-то рассказать.